Глава 38. Я не могла уснуть, и не потому, что мне приснился кошмар, а потому, что я все думала о маме. Она точно что-то скрывает. В 5 утра я подхожу к дому Тайра, через калитку проникаю на задний двор, спускаюсь по трем бетонным ступенькам, и открываю дверь. И вот он передо мной, как будто ждал меня. Я снимаю длинное пальто. Его смысл в том, чтобы и ногам было тепло, и вешаю на спинку стула. Он сидит на скамейке, на нем спортивные шорты и футболка с длинным рукавом, облегающая мускулистую фигуру. «Ты меня ждал?» Странно, чтобы он встал так рано, лишь для того, чтобы подождать. Вдруг я появлюсь. Но я думаю о тех днях, когда мы только вернулись из Бостона. Каждый раз, когда меня мучил кошмар, и я вскакивал ни свет, ни заря, чтобы пробежаться, он ждал меня снаружи. Потом, когда я начала ходить в спортзал, он тоже всегда был со мной. Нет я подхожу к нему сажусь рядом с ним на скамейку и зашнуровываю кроссовки его бедро прижато к моему ты врешь ты всегда ждал меня после бостона он втягивает щеки и шумно выдыхает тебе не следовало бегать одной вот и весь его ответ я оставалась целая и невредима все годы до твоего появления ты не обязан дело не в безопасности хотя конечно и в ней тоже соглашается он и берет бутылку с водой «В первую очередь, мне не хочется, чтобы ты осталась одна после всех твоих кошмаров. Ты заслуживаешь знать, что ты не одинока, что рядом есть тот, кто готов сражаться на твоей стороне во всех твоих битвах». «Кажется, я сейчас заплачу. Тайр». «Не нужно ничего говорить. Вот почему я раньше не рассказывал тебе, что ждал тебя здесь». Он пожимает плечами, ставит стакан с водой и встает. Он вытягивает руки, и я знаю, что он нервничает. «Тайр из тех людей, кто совершает хорошие поступки просто потому, что они хорошие. Он не ищет похвалы. Он не такой». «Хочешь это обсудить? Какой кошмар тебе приснился?» «Я... Сегодня ночью кошмаров не было. Я просто не могла уснуть». «Почему?» «С беспокойством спрашивает он. Я перебираюсь со скамейки на пол и начинаю растягивать ноги. Я уверена, что мама что-то скрывает, и у меня чувство, что это что-то нехорошее». Он колеблется, склонив голову на бок. «Например что?» «Не знаю, в этом-то и проблема. Она мало спит и почти не ест. Выглядит напряженной и напуганной». Я подчеркиваю последнее слово. Я у нее спрашивала, но она уходит от ответа. И я просто ненавижу ждать, когда разразится катастрофа. Понимаешь? «Я тебя понимаю». «Не представляю, что у нее происходит, но уверен, что она поделится, как только сможет». «Я опускаю голову и смотрю на свои фиолетовые леггинсы. Надеюсь. И желая сменить тему, спрашиваю, как прошел день благодарения?» «Отлично. Я бы спалил этот дом, если бы не мама, которая готовила всю еду». «Врунишка. Я знаю, что он умеет готовить. Он ухмыляется и берет несколько гирь». «А как твой?» «Отлично. Спокойно, без лишнего пафоса. Только мама я, Джорджия и ее жених». Звучит мило. «Так и было. Я подхожу к беговой дорожке и останавливаюсь, прежде чем на нее ступить. Ты не обязан этого делать. Я хочу, чтобы он знал, что я не жду, что он будет вставать с позаранку каждое утро на случай, если мне приснится кошмар». «Я знаю», — кивает он. «Но я хочу это делать». Так поступаешь всегда, когда тебе кто-то не безразличен. Поступаешь как? Шоколадно-карьи глаза скользят по моему телу. Находишь способ дать человеку понять, что он не одинок. А к его ответа у меня в горле Я молча включаю беговую дорожку и бегу. Но впервые за, возможно, всю жизнь я ни от чего не убегаю. А к чему-то бегу.